Вечером он сел за компьютер и поморщился. Голова снова раскалывалась, как с похмелья. Саша открыл электронную почту, увидел письмо от Тани и почувствовал, что его пульс участился. Он торопливо кликнул мышью по сообщению. Там было небольшое послание и ф о т о г р а ф и и Он бросил беглый взгляд на снимок и чуть не застонал. Они с Юлей сидели с детьми у фонтана. Кажется, это было в Сокольниках. — У тебя родились еще дети? — спрашивал в письме Тани. — Или ты занялся усыновлением? «Откуда ты взяла это фото?» Ответ пришел очень быстро. «Конечно, из социальных сетей». Юля была зарегистрирована черти где, проще было бы назвать ресурсы, на которых ее не было. Она обожала выкладывать в сеть свои фотографии, в том числе и с детьми. Он помнил этот снимок. Они сидели рядом, но улыбка у него была напряженная, а в глазах и вовсе читалась тоска. Саша трясущимися руками достал телефон и принялся набирать номер, который знал как дважды два. Таня не о т в е ч а л а «Ну, давай же», – прошептал Саша. Он мысленно обкладывал себя матом за то злосчастное письмо с брехнёй про аварию и с трепетом с л у ш а л с я монотонные гудки. Они убивали его, лишали последнего шанса. «Пожалуйста, ответь», — отправил Саша СМС-сообщение. Потянулись тягучие минуты. Он закрыл письмо, снова позвонил и наконец-то услышал её голос. «Что?» «Танюша, прошу, выслушай. Понимаю, такая дурацкая ситуация, но я тебе всё объясню. Ты прямо сейчас хочешь что-то растолковать мне?» Голос Тани был равнодушным, словно она сообщала случайному прохожему сколько времени. Неожиданно Саша услышал посторонний шум в телефоне. «Музыка, что ли? Еще, кажется, были голоса». «Ты где?» — напряженно спросил он. «Это не важно. Я занята. Постой». Но в мобильнике уже раздавались издевательские гудки. Теперь он с нетерпением ждал развода. На горизонте уже маячил суд. Юля перестала допекать его с мировым соглашением, лишь оборонила, что делить нажитое имущество тоже намеревается по суду. Сашу это бесило, ведь по большому счету все, что они имели на сегодняшний день, принадлежало ему. Квартира осталась от деда, участок с небольшим летним домиком подарили на свадьбу родители. Машину он купил сам, в кредит, за который еще не расплатился, зато на ней, ничуть не стесняясь, разъезжала его жена. Так или иначе, но Юля ничего слышать не хотела. Она мечтала побыстрее в ы т о р и т ь его отсюда, как только будет вынесено решение суда. Краем сознания Александр чувствовал, что нужно оставить все как есть. Тот же самый развод с женой – новый этап его жизни, пускай и не такой радостный, но это перемены. Так может, есть смысл вообще все начать заново? А все это Юлю, ненавистную работу распространителя рекламных листков оставить в прошлой жизни? Но как только он начинал планировать свои первые шаги, В его памяти неизменно м а т е р и а л и з о в ы а л о с ь лицо любимой женщины. Он уже не мыслил своего дальнейшего существования без нее. Она — колдунья, — шелестел над его ухом чей-то незнакомый голос, пока он ворочался на потной подушке бессонными ночами. — Эта женщина несет только страдания. — Я скоро буду свободным, — упрямо думал он, — ведь у нас нет других преград. Он вставал, ходил по комнате, что-то бормотал, подскакивал к своим запылившимся мольбертам, потом снова падал в постель опять вставал. Все это повторялось десятки раз. Наконец, состоялся суд. Через месяц он получил на руки заветный документ, свидетельство о разводе. В ближайшие дни Саша забежал в ЗАГС. Вскоре он вышел обратно с паспортом, в котором сиял свеженький штампик о разводе. В этот момент его лицо выглядело куда более счастливым, нежели у тех молодых людей, которые только-только намеревались подать заявление о регистрации брака. Ему не терпелось сообщить об этом событии Тане, но он пересилил себя решил сделать ей сюрприз. Саша по интернету заказал громадный букет роз, тысячу и одну штуку. Приехал курьер от фирмы и день без сожаления передал ему 120 тысяч, практически все свои накопления. Он продиктовал курьеру адрес Тани. Ася Дамас просит, от кого цветы. Осведомился юноша, пересчитав деньги. Саша подумал немного и махнул рукой. «Скажите первой в с т р е ч н ы й Просто так». Он был уверен, что Таня сразу поймет, кто именно этот таинственный незнакомец. Потом Саша набрал номер Игоря и спросил. «Все бухаешь? Можешь предложить что-то получше?» Осведомился тот и хихикнул. «Я к тебе скоро приеду. Повод есть. Не возражаешь?» Давай, конечно, оживился Игорь. Только я тебе сейчас не готов долги отдать. Сразу предупредил он. Но Саша и так знал, что о долгах придется надолго забыть, а еще лучше вовсе списать их. И это, возьми чего-нибудь, да? Несмело попросил Игорь. Мог бы не предупреждать. Сам Денин пил мало и купил себе лишь немного пива. и г о р ь он взял литровую бутылку водки, надеясь, что за добавкой бежать не придется. Игорь жил в одном из поселков н а г и н с к о г о района. Частный дом, наполовину развалившийся, достался ему по наследству от покойной матери. Отца у него не было. По крайней мере, Игорь никогда о нем не упоминал. Саше нравился этот тихий и спокойный район. Старые дома постепенно сносили, и кроме Игоря тут почти никто не жил. Сам Косенко не особенно торопился покидать свою избушку, хотя ему уже как-то приходило предложение в л а с т е й о переселении в квартиру. «Поживем – увидим», – беззаботно говорил он по этому поводу. «Откуда?» — спросил Александр, указывая на фингал, желтеющий под глазом Игоря. — А, — махнул тот, — б р а т е л н и к с зоны вернулся, жизнь меня учил. — Он тебя отсюда не вытарит? — Нет, у него однушка в городе есть. — Ты запустил дом, — осматриваясь, сказал Саша. — Да и хрен с ним, — беспечно отозвался Игорь, с т а в и мятую м кастрюлю на плиту, забрызганную маслом. Сейчас пельмешек замутим, как у тебя дела-то. Развелся, наконец. Игорь замер, держа в руках п о л о в н и к Все-таки развелся. — Извини, но с этим тебя поздравлять не буду. — Не надо. Более того, еще раз извини, ну ты придурок. Неожиданно Александра охватила злость. — Он придурок? Он, за счет которого Игорь вот уже третий год накачивается по вечерам до потери сознания? Саша, который вытащил в усмерть пьяного Игоря из сугроба поздно вечером? Если бы не он, то т о л к о ч у р и л с я бы от п е р е о х л а ж д е н и я За словами следи, — сквозь зубы проговорил Саша, — а то не посмотрю, что ты инвалид, понял? «Ты не злись», — примирительно сказал хозяин дома, посолил воду и тяжело опустился на колченогий табурет. Косенко вспомнил, какой яростью сверкнули глаза приятеля и на мгновение почувствовал себя неуютно. «Если ты настроен поговорить на эту тему, то я тебе все популярно объясню», — предложил он, наливая себе водки. «Давай», — равнодушно отозвался Александр. «Все равно это ничего не изменит», — подумалось ему. «Скоро курьер приедет домой к Тане». От этой мысли низ живота Саши накрыло сладкое истомо. Он представил себе, как вспыхнут от изумления глаза любимой при виде огромной кучи цветов, и непроизвольно улыбнулся. Игорь покосился на друга. Резкие перемены в его поведении ему не нравились. Более того, Денин начинал пугать его. Но Игорь решил не останавливаться, выдохнул, опрокинул в себя содержимое рюмки, перевел дух и осторожно поинтересовался. — Как у тебя с Таней? — Пока никак, — ровно ответил Саша и в который раз взглянул на часы. Через несколько минут цветы будут у Тани. Но скоро все будет хорошо. Спешишь куда? Неважно, бросил Саша. Ладно, я не случайно тебя спросил про ваши отношения. Только не психуй, ладно? Почему я должен психовать? Вскинул брови Денин. Игорь засмеялся, хотя внутри у него скребло, и подумал, что его приятель уже псих. Вы очень разный, чувак. Вот смотри. Игорь взял с треснувшей подставки перечницу и солонку. Типа это ты, а п е р е ч н и ц а Она. Хорошее сравнение, сказал Саша, но Игорь пропустил шпильку друга м и м ушей. Меня ведь тоже бабы бросали. Я знаю, каково это. Постарайся взглянуть на ситуацию объективно, как посторонний наблюдатель. У вас разные цели. Чего хочешь ты? Ты хочешь ее. Всю. Целиком и сразу. э т о чувак называется страсть. Это даже не любовь-морковь. Рубишь фишку? Игорь отодвинул солонку в сторону и взял в руки перечницу. Что хочет она? Ясен пень. То же самое, что и все бабы. Семья, дети и прочая хрень. «Зачем Татьяна п р и е х а л сюда, ты не задумывался?» «За гражданством», словно и х о отозвался Саша. «И за хорошей зарплатой, за счастьем, в конце концов». Он снова посмотрел на часы. «Вот. У нее есть цель. Будет мужик рядом? Хорошо. Нет, ну что ж, переживет как-нибудь, она уже не маленькая. А теперь подумай, какой у нее выбор. Пошевели мозгами, какое место в этих ячейках занимаешь ты. Да, ты развелся. Да, вроде как ты свободен. Но на тебе висят малолетние дети». «Ты не определился с разменом жилья. Эта канитель будет тянуться еще долго, чувак. Как ты считаешь, станет она ждать?» «Я тебе скажу». «Нет. Она баба симпатичная. Замутить с кем-нибудь ш у р ы м у р ы для нее ни разу не проблема». Вода в кастрюле забурлила, и г о р ь начал сыпать в кипяток пельмени. «У нее нет времени на эти сопли, ей надо дела решать», — продолжал он. «А ты тут лезешь со своей романтикой, всякими к а р т и н к а м и признаниями в любви». Александр сидел с непроницаемым лицом. Игорь помешал воду половникам, потом снова сел. «Она не оценит этого, Санек, поверь, ты для нее просто как временное развлечение. Игрушка!» Он покрутил в руках п е р е ч н и с у вернул ее на место. «Ты не задавал себе вопрос, почему у нее никого не было в Кишиневе? Сколько раз она тут в Москве сходилась с мужиками, а потом бросала их?» «Дважды», — глухо отозвался Саша. «Вот, и оба раза она сама от них уходила. Так, да? Я ничего не путаю». Александр с несчастным видом помотал головой. Да, Игоряша был алкашом, но в логике ему не отказать. Не зря в шахматы всех в детстве обыгрывал. Но сейчас от того, что приятель пытался доступным способом донести до него правду матку, Денину становилось только хуже. с а ш а казалось, словно ему под ногти кто-то медленно загонял раскаленные спицы. Знаешь, твои потуги наладить с ней отношения напоминают мне ситуацию, когда добрый доктор лечит ногу бомжа, которая заражена гангреной. — вещал тем временем Игорь. — Она распухла и воняет, а он ее зеленкой мажет и мазью Вишневского. — Резать надо к такой-то матери, а он... — Ты врубаешься, Санек, или тебя к Гудвину в изумрудный город за мозгами отправлять нужно? Затренькал телефон Александра, и тот схватил его дрожащей рукой. — Да? — Это Рашид, курьер. Она не взяла цветы. Куда их п р и в е с т и Как не взяла? — оторопил Саша. Ему показалось, что он ослышался. — Как это не взяла? — закричал он. Игорь испуганно заморгал, заскрипел табуреткой. «Ты адрес не перепутал?» — уняв дрожь, спросил Денин. В нем еще теплилась надежда на то, что курьер ошибся. Может, он сунулся в соседнюю дверь, подъезд, дом. Рашид с плохо скрытым раздражением продиктовал адрес. «Все сходится». «Она спросила, как вы выглядите», — добавил он. «Я рассказал». «И что?» — упавшим голосом спросил Саша. «Она сказала, что ей ничего от вас не надо». «Куда в е с т и цветы?» — нетерпеливо повторил курьер. «Никуда», — ответил Денин. «Выброси их нахер или подари своей девчонке». «У меня жена», — с обидой сообщил Рашид, и Саша отключил телефон. Тысяча роз. И еще одна. Сто двадцать штук словно в сортир смыли. Еще никогда не чувствовал себя таким униженным. Его словно обмакнули головой в унитаз привокзального сортира. «Санек?» а Александр тупо посмотрел на друга. Ему показалось, что голос товарища доносился с какой-то другой планеты. Лицо Игоря было встревоженным. Что там случилось? Саша с трудом вылез из-за стола. «Пожалуй, г о р я ш а наш разговор придется закончить в другой раз», — хрипло пробубнил он. В голове что-то потрескивало и щелкало, словно там кто-то ворошил тлеющие угли. «Нет, чувак», — Косенко тоже встал с табурета, — «я не пущу тебя в таком состоянии, останься». Он попытался преградить Александру п у т ь н о тот оттолкнул ее в сторону да так резко, что Игорь с трудом удержался на ногах. Потом. — Вот дурак, — заявил Игорь, вытирая с олба капли пота. Потом он услышал, как хлопнула входная дверь, покачал головой и сказал сам себе. Совсем свихнулся. — Господи, вправь ему мозги, а то свисли на бекрень. Его взгляд переместился на пыхтящую кастрюлю. Переваренные пельмени беспомощно болтались в кипящей п е н и стукались друг о друга. Он смотрел на рваные ошметки теста, выпустившие из себя совершенно неаппетитные комки фарша, и почему-то подумал о внутренностях, вылезших наружу. Игорь вздохнул, его рука сама собой потянулась к бутылке. Саша с трудом помнил, как он пришел домой. Квартира была пустой, Юля с детьми уехала на дачу к подруге. Непослушными пальцами он набрал номер Тани. Автоответчик любезно сообщил ему о недоступности абонента. В этом фальшивом, вежливом тоне угадывались другие слова. — А не пойти бы тебе в задницу, господин Денин? Она внесла тебя в черный список. — Нет, — Саша з а к р у т и л головой, — она просто выключила мобильник. Он сел за компьютер, открыл страницу Тани в одной из социальных сетей и увидел, что она как раз находится здесь. — Позвони, прошу тебя, — отпечатал он. Его пальцы словно принадлежали другому человеку. Они то и дело попадали не на те клавиши. Ответ пришел нескоро и сразил его на повал. «Звонить не буду, так как не вижу смысла, и ты мне, пожалуйста, больше не звони». Во рту у Саши появилась мерзкая сухость, а его спина взмокла от липкого пота. «Это все. Но как? Что случилось? Она нашла себе кого-то?» Подумал он и вернулся на страницу любимой женщины. Глаза Саши защипало от влаги. Все его поздравления и письма на страничке Татьяны исчезли. Зато появилась ее фотография в обнимку с каким-то мужиком. Ее облапал какой-то плешивый урод в пиджаке, который слащаво улыбался. Сашу душили ярость и отчаяние. Так в полной неподвижности он просидел почти сорок минут. Потом Денин п е р е с и л и л себя и принялся сочинять письмо. «Она должна понять. Мы ведь любим друг друга». Настоящее чувство не может умереть. Письмо получилось большим, почти на две страницы. Щурясь, Александр в десятый раз проверил текст н а г р а м м а т и ч е с к и е о ш и б к и затем прикрепил к сообщению фотографию красивого цветка и отправил его. «Ты поймешь», — едва слышно произнес парень. «Я развелся. Я свободен. Мы ведь любим друг друга. Я развелся. Мы...» Он осекся, поймав себя на мысли, что толдычит в пустоту одно и то же, прямо как попугай. На этот раз ответ пришел моментально. Это письмо окончательно бесповоротно растоптало тот огонек, который едва теплился внутри его. Не умею так много и красиво писать. Да и сказать, собственно, нечего. Наши отношения перешли точку невозврата. Все кончено. Прощай. Из глотки Саши рвался дикий, первобытный вопль зверя, истекающего кровью, напоровшегося на кол в яме. Все. Теперь точно конец. Он зачем-то снова набрал номер Татьяны и услышал. В настоящее время абонент недоступен. «Да, мы разные люди. Я для нее не более чем временное развлечение. А ведь Игорек прав. Она и есть перечница, самая настоящая». Саша встал и направился на кухню. «Зря я уехал. Нужно было остаться у Игоря». Неожиданно взгляд Денина остановился на стойке с кухонными ножами. «Она не любит тебя», – п р о х р и п е л он, упершись руками в столешницу. у Его тело ритмично п о к а ч и а л о с ь будто вместо пола под ногами была палуба корабля во время шторма. «Тебя никто не будет любить так, как я. Дурочка, сука, тварь, что ж ты делаешь со мной?» Он плакал от жалости к самому себе, от собственной беспомощности и бессилия. Глаза заволокло влажной пленкой, но даже сквозь нее Саша очень хорошо видел ножи. — Только я расплачусь попозже, ладно? — слегка заплетающимся голосом проговорил Игорь. — Это когда? — уточнил водитель и нахмурился. — Приедем по адресу и расплачусь, — пообещал он. Снял с не слишком чистого запястья часы и положил на приборную доску. — Вот, залог. Могу еще мобильник оставить. Водитель перевел взгляд на часы ничего не сказал. Волга тронулась с места. Игорь с облегчением вздохнул, после чего снова попробовал связаться с Александром. Но Денин не отвечал. — Ну, давай же, чувак, — пьяно пробубнил Косенко. — Или ты поперся к Гудвину за хорошим настроением? Чувство тревоги за приятеля, поселившееся в нем еще днем, иступленно рвалось наружу, раз за разом посылало в мозг пульсирующие сигналы. Сашка в беде. Они приехали к дому Александра, когда на город опустилась бархатистая угольная ночь. Игорь закинул голову. Свет горел всего в одном окне. В квартире его друга. Саша поморгал. Нет, и это и м е н а н е есть. Его руки, блестящие от темной жижи, густыми лентами стекающие на колени ковер. Клавиши, залитые кровью, чавкали, напоминали смешные островки, которые то погружались в вишневый кисель, то вновь выскальзывали на поверхность. Некоторые уже не работали, но Александр продолжал упорно набирать и отправлять Татьяне одно и то же предложение из трех слов. Я тебя люблю. Сколько он еще протянет? Судя по тому, как начинают неметь и запястья, осталось недолго. Ну и пусть. Он сдохнет прямо здесь, за этим чертовым компьютером. Денин нахмурился. Какая-то хрень получается. Он ударил кулаком по клавиатуре. Брызги разлетелись роем алых пчел, заляпали экран монитора. Звонок в дверь прозвучал неожиданно, даже как-то иррационально. Так Гонг возвещает о начале боя. «Это она», — подумал Саша и поковылял к двери, выставив вперед искалеченные руки. Воздух с хрипом и шумом выходил сквозь его стиснутые зубы. Да, это Таня. Она одумалась. Ведь знает, как я люблю ее. Открыть дверь оказалось невероятно сложно. Пальцы задеревенели и напрочь отказывались подчиняться командам мозга. Наконец Саша справился с замком, и это была не она. Где твоя перечница? Тихо спросил он у остолбеневшего Игоря и сел на пол. Косенко едва сдержал крик. И бросился вызывать скорую. Уже поздней ночью, когда глубокие раны Александра были обработаны и зашиты, а сам он, накачанный обезболивающим, наконец-то уснул тяжелым искусственным сном, Татьяна неожиданно открыла глаза. Она бережно убрала руку с груди похрапывающего Леонида, неслышно выбралась из кровати и прошла на кухню. Там Таня выпила стакан минералки и уставилась в ночное небо. Она не могла себе объяснить, что подняло ее с постели. Женщина наморщила лоб. Кажется, это был какой-то сон, связанный с Александром. т а т я д а провела рукой по густым волосам. ч е р т т что. Бедный дурачок. Втрескался в нее, как пятиклассник, в свою учительницу. Это было интересно и занимательно, пока у нее было время и желание играть в эту игру. Но нерешительность молодого человека, его вечное метание из стороны в сторону и вспыльчивый характер, все это быстро охладило ее. Она хотела чувствовать себя независимой. Те сцены ревности, которые иногда устраивал ей этот посредственный художник, стали слишком доставать ее. Все это в совокупности решило судьбу их отношений. Таня не его собственность и вряд ли когда-нибудь ею будет. Она уже не в том возрасте, чтобы ее устраивало положение любовницы. Парни, конечно, по-своему жаль, но лучше прямо сейчас оборвать эти фальшивые отношения, не давать Саше н и к а и х поводов для бесплодных ожиданий и надежд. Тем более, что она нашла себе настоящего мужчину. Пусть он не умеет говорить такие красивые вещи, как Саша. Чего греха таить. Ей нравились комплименты, которыми Денин заваливал ее мобильник и электронную почту. Но Леонид был человеком дела. Она предпочитала именно таких мужчин. К тому же он был ее земляком, причем далеко не самым бедным, и уже стал россиянином на законном основании. Скорее всего, ее проблема с гражданством тоже будет вскоре решена. Она выключила свет, вернулась в спальню, и также бесшумно ёркнула в теплую постель.